Срочный пакет Василий Мохов работал в геологической экспедиции. Вот уже третий месяц экспедиция исследовала районы Глухой Тайги за сотни километров от ближайшей железной дороги. Но Василию эта жизнь была как раз по душе. Он вырос в деревне. Среди таких же лесов с детских лет уже начал ходить с ружьем, охотиться за белками, рябчиками, глухарями, и вот теперь, бродя на лыжах по лесной глуши, он часто вспоминал давно прошедшие годы. Однажды утром, когда Василий с другими сотрудниками уже собирался идти на обследование горной сопки, к нему подошел начальник экспедиции: Вася, хочу поручить тебе очень важное дело сказал он особенно серьезно. «Вот пакет. Его нужно к завтраму доставить в районный центр. Завтра утром в Москву идет самолет. Понимаешь, надо успеть к отлету послать пакет авиапочты. Дело очень срочное», — повторил начальник. «Доставишь — не подведешь». Василий весело кивнул головой и взял пакет. Кому же, как не ему, охотнику, лыжнику, следопыту и поручить такое дело? Через четверть часа Василий, захватив с собой немного еды, компас и карту, отправился в путь. Он быстро катился на лыжах по крепкому насту, покрытому пушистым, недавно выпавшим снегом. Северный лес спал глубоким зимним сном, только изредка поскрипывали. Будто стонали во сне старые ели. На ходу Василий сунул в карман руку, ощупал пакет. Еще раз вспомнились слова начальника экспедиции. «Завтра, чтоб доставить. Умри, а сделай. Не выполнишь, все дело сорвешь. Большое дело, не подкачай, тебя доверяем». Василий усмехнулся. «Не подкачаю, будьте спокойны». Он присел на поваленную бурь и сосну, вынул из кармана карту, компас, проверил направление, потом закусил немного и дальше в путь. На севере зимний день короток. Всего три-четыре часа. Нужно засветло пройти как можно больше. Вновь потянулись навстречу лес, скалы, поляны. И опять лес и лес без конца, а Мохов все шел. Уже начинало смеркаться. И тут вдруг перед Василием возникло неожиданное препятствие. Он вышел к огромной лесной гари. Куда ни поглядишь, всюду впереди наваленный друг на друга улобгоревший лес. Попробовал обойти, не удалось. Все гарь да гарь, и конца ей не видно. Может, еще на десятки километров. Василий Мохов, как опытный охотник, знал, что значит застрять ночью на гари. Залезешь — не выберешься, но делать нечего. Нужно лезть, возможно, скорее, чтобы до темноты пройти страшное место. И Василий, как пловец в шторм, двинулся в опасный путь. Хватаясь за ветки, он то взбирался на стволы поваленных обгоревших деревьев, будто на гребни застывших волн, и белая ледяная пена иния обдавала ему руки, лицо. То он срывался и проваливался по пояс и глубже в снежную пропасть. Время шло, но гарь все не кончалось. Мохов начинал выбиваться из сил. От невероятного напряжения он так вспотел, что был весь мокрый, а мороз к ночи стал крепчать. Тебе только присядь отдохнуть, сразу закчиняешь. И пропал. Руки и ноги от усталости отказывались служить. В голову закрадывалась страшная мысль. Не доберусь, не сдам пакет. Напрягая остаток сил, моха в сотый раз взобрался на ствол поваленного дерева, Огляделся и чуть не вскрикнул от радости. Впереди, в густых сумерках, показались очертания леса. Значит, гарь кончилась. Это придало Василию новый приток сил. Балансируя, как акробат, он пошел на лыжах по лежащему толстому стволу, перелез на другое дерево, еще немного. Вдруг лыжа у Василия поскользнулась. И он, не удержавшись, полетел вниз. Нога неловко подвернулась. Василий охнул от боли. В ту же секунду раздался треск. Наверное, он сломал сук. Превозмогая боль в ноге, Василий поднялся, ощупал в кармане пакет, карту, компас. Все цело. Нога тоже не сломана. Только очень болит. Но делать нечего. Вспомнились слова начальника. «Умри, а доставь!» Мохов хотел уже двинуться дальше, вот только высвободить из сугроба застрявшие лыжи. Он потянул их и обмер. Одна лыжа переломана. Падая, он сломал ее. Все пропало, пронеслось в голове. «Куда он теперь? Без лыж?» с больной ногою, один в огромном заваленном снегом лесу. Может развести костер, подождать утра, потом как-нибудь добраться до ближайшего жилья. Но к чему это? Все равно он уже не успеет выполнить к сроку задание. Василий почувствовал невероятную усталость, будто он весь онемел, даже боль в ноге почти затихла. Он прислонился спиной к дереву. И закрыл глаза. Не дело замерзну, шевельнулась в голове последняя мысль, но Василий не открыл глаз. Сладкая истома разлилась по телу, клонила ко сну. И вдруг, среди мертвой лесной тишины, где-то совсем близко захрустились сучья. Василий вздрогнул, открыл глаза, вновь вернулось сознание. Что я делаю? Засыпаю в мороз, а сучья все хрустят. Мохов быстро обернулся. В каких-нибудь тридцати шагах от себя он увидел огромную темную массу. Она шевелилась, что-то разгребая в снегу и хрустя валежником. — Медведь! — сразу сообразил Василий. Мороз пробежал по телу. Он знал, как опасен стронутый с берлоги. Бродящий зимой голодный зверь. Мохов сидел неподвижно, затаив дыхание, а медведь все ворочился в валежнике, не уходил. И тут вдруг Василий вспомнил, как его учил дед. Когда встретишь Мишку в лесу без ружья, пугни его хорошенько. Василий приподнялся, набрал в легкие побольше воздуха. Да как? Крикнет, «У -у -у так что эхо по лесу раскатилось. Медведь подскочил, плюхнулся в снег и вдруг заворчал. Ох, как напугал, прямо сердце брало. Вглядевшись, Василий увидел, что это вовсе не зверь, а человек. Мохов подошел поближе. На снегу сидел старик в меховой медвежьей куртке и в такой же шапке. Он тяжело дышал, с опаской глядя на подходящего. — Что это ты так заорал? — робко проговорил он. Василий сознался, что он в потьмах принял его за медведя. Старик рассмеялся. — Ну и потеха. Он оказался лесником из ближайшей сторожки и пришел сюда за хворостом. Через полчаса. Василий и лесник уже сидели в жарк на натопленной хате перед миской дымящих сыщей. Старик, прожевывая хлеб, говорил Да город поди верст, тридцать прямиком-то будет. Василий так и ахнул Куда ж ему? С больной-то ногой. Значит, не поспеть завтра сдать пакет, а дело срочное, хоть умри, а сделай. Дед внимательно слушал. Так-так. Говоришь, дело государственное, очень срочное. Но такому делу помочь нужно. Он кряхтя поднялся с лавки, подошел к печке и начал будить кого-то. Ванюша, вставай, запряги-ка мишку, паренька в город скатать нужно. С печки слез подросток, надел тулупчик, шапку и, сердито взглянув на Василия, пошел из избы. Вот сейчас внучонок конька и заложит, а мы заправимся на дорожку. Идет опять принялся за щи. Пока старик с Василием ужинали, входная дверь вновь отворилась, и Ванюшка крикнул с порога. Сбирайтесь, запряг. Лесник с Василием вышли из избы. Была уже ночь, и так темно, что в двух шагах ничего не увидишь. Тучи заволокли небо начинал падать снег. Василий с дедом сели в санки и тронулись в путь. Сразу же за сараем черной стеной надвинулся лес, в нем было еще темнее. Но дедов конь уверенно шел крупной рысью, с необыкновенной ловкостью поворачиваясь и пронося легкие санки между стволами деревьев. — Василий только удивлялся. — Ну, дедушка, и лошадка у тебя, прям как вьюн в воде извивается, нигде не заденет. — Да уж, конек у меня природный, лесной, — отвечал старик. Они выехали на большую поляну. В это время из-за туч показалась луна. На миг все кругом осветилось голубым светом. Василий взглянул вперед на лошадь и чуть не вскрикнул. Протер глаза. «Нет, не сон. Что же это?» Голову коня украшали огромные, как лопаты, рога. «Дедушка, на ком же мы едем?» — в недоумении спросил Василий. Дед рассмеялся. «А ты только сейчас разглядел. Говорил же тебе, конек у меня природный, лесной. Лось это, вот кто!» — Вось! — еще более изумился Василий. — Откуда ж ты его взял? — Да внучата из лесу с собой привели, — ответил дед. — Маткут, бойся, волки задрали. Он тогда мало еще был, сам за ребятами увязался, на двор ко мне и пожаловал. Вот вырастил его, а теперь вместо коня приладил. В лесу за ним ни один рысак не угонится. Старик хитро подмигнул. — Ну что, паренек, к сроку-то на таком коньке поспеем? Ай, нет! Василий с благодарностью поглядел на деда. — Поспеем, дедушка. Теперь раньше срока поспеем.